Глава 42. Подготовка. Ну что же, вот и порешали. Если все удастся, самая большая наша проблема отпадет сама собой. Главное — выполнить задание. А дальше? Дальше получим клон капсулы, возможность оживления. Также можно будет выторговать у Иеремии еще чего-нибудь интересного. К примеру, оружие. С ним у нас, к слову, было не очень... Нет, у остальных стволы были неплохие, однако патронов уже кот наплакал. И это закономерно, сколько уже они не были в лагере, как долго находятся в розыске. Последнее пополнение, как я понял, притащила Анна, однако много ли сможет принести хрупкая девушка. При этом расход патронов у группы был не маленький, постоянные стычки со слепнями, марами, а в последнее время уже и с лутерами. После того, как за головы моих товарищей объявили награду, желающих ее получить оказалось не так уж и мало. Пока что все обходилось, в том смысле, что либо лутеров сразу успокаивали, либо им приходилось уходить после длительной перестрелки, не хлебавшие. хлебавши. Однако запасы патронов нещадно таяли. К счастью, на текущую атаку базы Маров нам еще должно было хватить. Еще хуже дела обстояли с пушками. «Трофейные, конечно, имелись, но снова стоял вопрос об боезапасе к ним. Я легко мог вооружиться хоть десятком пушек. Вот только к каждому имелся один или два магазина. Разве что к отбойнику были еще и патроны, и запасные магазины. Однако вновь идти с этим оружием в бой мне совершенно не хотелось». «Пока Анна и Кейко разбираются с данными чипов», — заявил Кузьма, — «Давай твою пушку немного модифицируем». «Каким образом?» — мрачно спросил я. «Если у нас такой скудный выбор боеприпасов, то чего уж говорить обо всяких оружейных модулях?» «Да и вообще, в нашей ситуации я, честно говоря, тяжело представлял, что можно сделать с отбойником такого, чтобы он хотя бы в плечо так не бил. Ну а о кучности стрельбы и удобстве его эксплуатации я вообще промолчу». «А пружинку немного подрежем», — ответил Кузьма. «Немножечко, аккуратненько. Но бодаться пушка перестанет». «И стрелять?» — хмыкнул я. «Ну, я ж не пол пружины предлагаю отрезать», — пожал плечами Кузьма. «Не хрен лезть во внутреннюю механику», — вмешался Строгов. «В конструкторском бюро непростые дядьки сидели и не зря все просчитывали». Тогда проще поменять приклад, уже получше станет. «Ого!» — хмыкнул Кузьма. «А минус глаз не эти ли дяди с большими ушами сделали?» «Минус глаз даже в производство не попал. Так, опытная партия вышла и все. И вообще, чуть позже уже нормальную версию выпустили», — сказал Строгов. «Так, стоп, вы вообще о чем? встрял я в этот спор. «Была модификация отбойника», — сказал Строгов. «Я бы даже сказал новый автомат. Но был он с большим дефектом, мог рвануть прямо в руках. И чаще всего от такого доставалось самому стрелку, точнее его глазам. И это барахло потом в войсках допиливали и в бюро свои модификации отправляли», — подхватил Кузьма. «Так замена отбойнику и появилась. Ну так что, пружину будем отпиливать?» Может недосыл патрона быть, или грязь попадет, или еще какая хрень, предупредил меня Строгов. Я раздумывал довольно-таки долго. Ах, хрен с ним, если что, пистолет еще имеется. А терпеть отбойник, когда он так в плечо лупит, я больше не хочу. Хватит, побегал раз, этого вполне достаточно. Ну, как знаешь, пожал плечами Строгов и отошел. Кузьма справился достаточно быстро. Пока он ковырялся с моим автоматом, я прошерстил запасы боеприпасов, пытаясь отыскать патроны под пушку долго. Но если винтовочные патроны были, то под дробовик нет. Жаль. Получается, что это оружие с собой брать не имеет смысла. Хотя я и не собирался. Так, праздного интереса ради, проверял, чтобы время убить. Зато Диса приметил мой трофей. «Интересная пушка», — сказал он, осматривая оружие. «Где я его видел?» Удолго, подсказал я. «Ты что, долго пристрелил?» Явно удивился моему заявлению Диса. «Не я, Фейтон», — уточнил я. «Охренеть», — хмыкнул он. «Когда успел только?» «Да на днях». «И как? Долг в курсе, кто его?» «Нет», — покачал я головой. «Думаю, даже не догадывается». «И все же, может догадаться?» Я задумался. Пожалуй, что нет. Фейтон сбросил старые вещички. Его лица долг не видел, так что опознать не сможет. Даже если случайно кто-то увидел Фейтона после того, как тот разобрался с Марами и Аодом, искать будут человека со шрамами. Я провел рукой по физиономии, на которой у меня как раз-таки эти самые шрамы и были». «Мне-то это тело, так сказать, в наследство досталось, а вот у настоящего Фейтона их уже нет». «Впрочем, помимо внешности есть еще один момент. У Фейтона остался его взор. Если засветит им, то долг его найдет», — кивнул Диса. «Но, он надеюсь, додумается не отсвечивать». «Ого! Кстати, ты ведь в курсе, что долг на барона и беса работает?» — спросил я. «Да он вроде на всех маров работает». «Нет, не совсем», — хмыкнул я. «Я ведь говорил, что Костаса бес и барон завалить хотят». «Ну?» «А я говорил, кого они к нему подослали». «Нет». «Долг нанял бородачей, чтоб те грохнули Костаса». «Точнее, чтобы они заставили его открыть свои аванпосты, чтобы их захватили люди барона и беса». «Да ладно!» «На обзоре долго все есть». «Вот ведь...» Тут Диса похватился. «Подожди, ты сказал бородачи? Эти сволочи, получается, на барона работают?» «Но получается, что так». «Всегда знал, что они с гнельцой...» Вздохнул Диса. «Эй, Мик!» Я обернулся. Кузьма уже собрал мой автомат и щелкал спусковым крючком в холостую. «Теперь нормально!» заявил он. «Хрена с два нормально!» — буркнул непонятно откуда появившийся Строгов, выхватил из рук Кузьмы отбойник и отправился к столу. «Ты чего задумал?» — окликнул его Кузьма. «Нахрен такие модификации? Если стрелять еще может, хорошо, но больше в корпус лезть не надо». «А что надо? Я с такой дурой пару лет успел побегать и, поверь, знаю, чего с ней можно сотворить». «Погодь, пару минут». Кузьма поднялся и направился к строгову, который склонил голову над столом и химичил над моим оружием. «Я же вмешиваться не стал, сами разберутся. Мне-то чего?» «Смогут сделать так, что автомат чуть попроще в обращении станет? Хорошо. А лезть со своими замечаниями и советами к людям, для которых орудия убийства являются любимыми и самыми интересными вещами на свете, не стоит» поэтому я направился к Анне, задумчиво рассматривающей схемы на экране терминала. Но «Ну, нашла что-нибудь?» «Да как тебе сказать?» — со вздохом ответила она. «Ну, есть несколько интересных точек, но я очень сомневаюсь, что они могут быть центрами связи. Ума не приложу, где его нашел Мерзкий, если это действительно было то, что нам надо. А в чем проблема?» «Почему найденные тобой не могут быть центрами связи?» «Видишь ли?» — Анна указала мне точку на карте. «Это центр связи, о котором мы знаем. Но ну, тот взорванный. Посмотри, сколько к нему коммуникационных линий идет. Видишь? А теперь посмотри вот здесь и вот здесь. Ну?» — не понял я. «Вот тут две точки, у которых есть аварийные системы подачи энергии, есть информаторий и хранилище информации. Плюс я помню эти здания. Это высокие шпили, которые вполне могут быть как одна большая антенна». «Хм, а третья точка?» – спросил я. «С ней все еще интереснее», – ответила Анна. «Тут снова-таки есть аварийная система питания, но нет информатория». «На том месте, если не ошибаюсь, вообще разрушенное здание». «Да, я там был», — подтвердил Кейко. «Просто обломки. Будто здание изнутри взорвали». «Ну, тогда какой нам от него толк?» «Посмотри, сколько потребляло это здание в номинальном режиме. Ну, когда еще тут не случилось апокалипсиса». «Посмотрел. И что?» — не понял я. «А вот его текущее потребление» показала Анна цифры. «Погоди, но ведь вы сказали, здание разрушено!» «Ага!» — кивнула она. «Мы о том же! Здания нет, но что-то там внутри продолжает работать. Что это? Кстати, жрет энергии чуть поменьше, чем должно, но ведь жрет!» «Хм, надо бы это место проверить!» — выдал я заключение. «Надо бы все эти места проверить!» — поправил меня Кийко. Так и сделаем, кивнул я. Но сначала Мары. Я повернулся к остальным и спросил, как бы ни к кому конкретно не обращаясь, и тем не менее я спрашивая каждого из присутствующих. Ну что, готовы? Нет, ответил за всех Литвин. Они с Шендром сидели за терминалом, рассматривая что-то на его экране. Так в чем проблема? спросил я, подходя к ним. Ни в чем, ответил Литвин. Просто не все еще посты вычислили Маров. Я чуть себя по лбу не хлопнул. Вот я простофиля, ведь привык уже, как сайгак, прыгать, идти в лобовую. А парни за время моего отсутствия поднабрались опыта. Вон, не спешат лезть на рожон, сидят, вычисляют все огневые точки противника». Затем наверняка будут обсуждать варианты атаки. Да, пора уже и мне за голову браться, если хочу в команде оставаться». «Литвин» и «Шендер» закончили минут через 40. Затем уже подтянулись все остальные. Долго рассматривали нарисованный от руки план базы противника, размеченные огневые точки и еще больше времени обсуждали план атаки, направление удара количество участников в той или иной группе, а также сам состав групп. Остановились на таком раскладе. Одна снайперская пара, Шендер, он же глаз, за снайпера, а Литвин, он же факт, за наводчика или скорее прикрывающего. Вторая снайперская пара, Кейко, он же кот, за снайпера, Анна, она же док, будет у него прикрытием». Строгов, Сфен, Мондалабай, его бесполезно скрывать позывным, хотя обычно его все звали Пятница, и Кузьма за штурмовиков. Я и Диса с ними, но Диса будет снайперить до последнего, прикрывая наших штурмовиков. Ну а я буду прикрывать его. Далее мы с ним пойдем уже второй волной. Если все хорошо, дочищаем за нашими штурмовиками и удерживаем позицию для наших двух двоек. Штурмовики же тем временем будут чистить уже базу. Конечно, в обычной ситуации я бы пошел вместе со штурмовиками, да вот беда, тут нужна серьезная броня, а у нас такой было впритык. Три штуки, если говорить точно, на меня, получается, не осталось. Строгов и Кузьма в разы опытнее меня. Все же у них масса боевого опыта, так как оба успели понюхать пороха за пределами хруста». «Ну а Мундалабай, он просто прирожденный штурмовик. Помню, видел его за работой. Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. Когда все мы в свое время падали с ног, именно Мундалабай, уставший не меньше нашего, прошелся и провел контроль противника. Опять же, он не терял головы даже под шквальным огнем. Настолько флегматичного человека еще надо найти». Хотя нет, я все же вспомнил момент, когда даже его смогли вывести из равновесия. Лаборант в клон-центре его не понял и подселил нашего пятницу в женское тело. Вот тогда-то он впал в самую натуральную панику, но проблему решили быстро, вернув ему нормальный облик. Помимо прочего, занимать место Мондалабая было нелогичным потому, что все последнее время он как тень следовал за Строговым. Они сработались настолько, что даже говорить не нужно было. Понимали друг друга с полуслова или с полужеста, если можно так сказать. Именно поэтому мне пришлось довольствоваться ролью во втором эшелоне. Впрочем, уверен, и здесь шороху на виду, тем более, строго вернул мне мой автомат. На! Пользуй! Отбойник неимоверно преобразился. Во-первых, вместо громоздкого приклада, Теперь на нем красовалось нечто, что можно было бы назвать хай-теком. Легкие складывающиеся трубки, мягкий пружинищий упор. Даже держать автомат стало удобнее. А главное, он стал в разы меньше. Помимо приклада на стволе появилось странного вида приблуда. Вроде и не глушитель, но и не пламя-гаситель. — пояснил Строгов. «Ни о чем не сказала, хмыкнул я. Это что такое? Дульный тормоз компенсатор, подсказал он. Крокодилы ходят лежа, ответил я. Чего? Не понял Строгов. Вот и я говорю, чего? Хмыкнул я. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Строгов понял шутку и таки пояснил назначение этого самого ДТК. По большому счету эта штука предназначена для того, чтобы еще больше снизить отдачу и минимизировать подброс ствола во время стрельбы. Вот, так бы сразу и сказал, кивнул я, а то ДТК, ДТК. Кроме того, на моем новом усовершенствованном автомате имелся прицел. Хотя обычным прицелом его сложно было назвать. И гибрид, трехкратный оптический прицел, «И как бы сбоку на нем обычный коллиматор для средней и дальней дистанции», — вновь пояснил Строгов, заметив, как я рассматриваю девайс. «Ну а на близкой используешь коллиматор». «Как? Он криво установлен?» «Нормально он установлен», — ухмыльнулся Строгов. «Хотя баловство, конечно. Короче, поворачиваешь ствол вот так и ведешь прицельный огонь» не скажу, чтобы удобно, скорее непривычно. Оружие нужно было повернуть или скорее наклонить против часовой стрелки градусов на 40, чтобы было удобнее целиться. Мне подобное напомнило древние фильмы о черных гангстерах, которые вечно друг другу угрожали пистолетами, повернув их самым странным образом. Не для того, чтобы целиться, как это было продумано конструкторами, Гангстеры поворачивали пистолет влево на 45 градусов или вовсе поднимали над головой, словно бы надеясь прострелить темечко противника. Подобное меня всегда забавляло, особенно после того, как сам пытался стрелять из такой позиции. Попасть в цель таким образом можно разве что чудом, ну или цель должна быть максимум в паре метров от тебя. «Как бы то ни было, а немного попрактиковавшись с отбойником, я вроде как привык, и даже стало удобно. А чего, все же классная штука. И оптика есть, и коллиматор, и метров со 150 противника легко положишь. И если он метрах в 30 от тебя, то тоже не промахнешься. Удобно однозначно. Может, еще рукоятку на пистолетную заменить, предложил я, и цевье? «Я бы еще там поставил тактическую рукоятку». «Можно, конечно, но...» – пожал плечами Строгов. «Была за ним такая фишка. Большинство приблуд к оружию он считал извратом. Или, что правильнее, рассматривал в качестве баловства и просто трофеев, которые можно продать. Вот только аргументация из серии «Рукоятку повредишь, а где новую брать будешь» со мной не срабатывала». «Уверен, если попаду в переделку, где с моего автомата отлетит рукоятка, мне будет не до поисков новой. Ни пистолетной, ни стандартной. На это попросту времени не будет». Также со Строговым было бесполезно спорить насчет ЛЦУ или фонарика. «Эти штуки только выдают твое местоположение врагу». «Слушать мои доводы по поводу увеличения скорости стрельбы и возможности точно стрелять от бедра Строгов не станет. Поэтому об этом я даже не спрашивал. Если что-то такое попадется под руку, то сам установлю. А вот рукоятки...» «Но нет ничего подходящего. Одно баловство», — закончил Строгов. «Опа! Если только баловство, значит есть что толковое». Нет, я нисколько не занижал его опыт и мастерство, но ведь у каждого человека могут быть бзики, и их нужно уважать. Вот у Строгова они такие, а у меня как раз наоборот. Может, в силу неопытности, может, как раз в силу продвинутости. Понимаю, что со всеми такими приблудами цена оружия резко возрастает. Ты к нему привыкаешь, и затем пользоваться стандартными образцами будет крайне неудобно, но... Мне кажется, что оружие должно быть продолжением тебя. Ты должен его чувствовать, понимать, и только тогда оно тебя не подведет. А как такой синхронизации можно достигнуть в случае, если ты тягаешь нечто неуклюжее, тяжеленное, что даже сам и в мыслях и вслух именуешь не иначе, как дрыном? Рукоятки я таки поставил. Точнее попросил об этом Кузьму, тот не откажет. Все же оружейник сквозь пальцы смотрит на хотелки клиента и уже привык к самым маразматичным сборкам. Даже не пытается убедить владельца в ущербности собранного ему ублюдка. Ну а пока мой отбойник проходит очередную модернизацию, я сам упаковываюсь в новенький бронежилет, напяливаю на себя шлем, застегиваю на руках и ногах щитки. Полным доспехом это назвать нельзя, но разведчик МК-2 облегченный производства «Арматех» — это не хухры-мухры. В этой штуке не страшно получить винтовочную пулю в грудь, и при этом она не сковывает движения, не прижимает тебя к земле, как аналоги, имеющиеся у «Гарден». Вот и все. Кажется, я готов огляделся по сторонам. Остальные бойцы тоже заканчивали подготовку. Бряцали снарягой, затягивали ремешки и проверяли оружие. «На!» Кузьма протянул мне отбойник. «Во! Совсем ведь другое дело!» Я прицелился из своего автомата, повернул его на бок, целясь через коллиматор. «Вообще отлично!» Тактическая рукоятка на цевье была установлена чуть под углом. И теперь, целясь из коллиматора, держать оружие было не в пример удобнее, чем раньше. Нет, все-таки Строгов недооценивает и зря недолюбливает эти цацки.